Вспомним, господа, что человек в мои нежные года склонен воспринимать жизнь в героическом свете. И то обстоятельство, что сидел я в ожидании казни, потому как ни крути, что отказался выдать инквизиции капитана Алатриста и его друзей, отчасти давало мне основание, вы уж меня простите, гордиться собой». Понятия не имею, был ли я наделен мужеством от рождения, но если первый шаг к благоприобретенному обладанию этим даром природы состоит в том, чтобы вести себя мужественно, то Бог-свидетель, ваш покорный слуга этот шаг сделал, да и не один. Тем не менее, я предавался безутешному отчаянию. Казалось, что чтится заплакать само нутро, и эти невидимые слезы не имели ничего общего с теми, которые исторгали из меня плети палачей или изнеможения, тоже порой просившиеся наружу соленой водицы из глаз. Да, это была тоска ледяная и безнадежная, и как-то она связывалась с воспоминаниями о матери и сестричках, о том, как Аллатристо с молчаливым одобрением наблюдал за моими действиями, о пологих зеленеющих склонах родного Аньяты, о ребяческих забавах, делимых с соседскими детьми. Я чувствовал, что прощаюсь со всем этим навсегда и остро ощущал множество всякой чудесной всячины, ожидавшей меня в жизни не увидеть, не отведать мне не суждено. И сильнее всего горевал я, по невозможности в последний раз, взглянуть в глаза Анхелики де Алькесар. Нет, клянусь вам, я не возненавидел ее. Напротив, уверенность в том, что она внесла свою немалую лепту в мое бедственное положение, придавала моим воспоминаниям какой-то особый, одновременно и горький, и сладостный привкус». Она была коварна, и со временем свойство это развелось до степеней немыслимых. Но так прекрасно. И вот как раз это сочетание, не такое уж, как оказалось, редкостное, доводило меня до полного умопомрачения и заставляло наслаждаться тем, что терплю я и сношу ради неё. Ей-богу, она меня приворожила». Впрочем, потом, по прошествии многих лет, я слышал о мужчинах, которым лукавый демон сумел влезть в самую душу, и в каждой из этих историй без труда узнавал я свою собственную. Анхелика да Алькисар завладела моей душой и пока жива была, не возвращала. А я, готовый без малейших колебаний, тысячу раз отдать за нее жизнь — и к ее ногам сложить жизни тысячи других, так никогда и не мог позабыть ее таинственную улыбку, холодную синевой ее глаз, матовую белизну кожи, чье нежное прикосновение и по сей день помнит моя кожа, иссеченная рубцами от давних затянувшихся ран, одну из которых, черт возьми, она же мне и нанесла. И как никакими силами не соскоблить и не вытравить со спины длинный шрам от кинжала, так и с памяти моей никогда не изгладится ночь, случившаяся много лет спустя, когда мы с Анхеликой были уже совсем не дети, когда я держал ее в объятиях, одновременно обожая и ненавидя. И мне было совершенно безразлично, живым или мертвым, встречу я зарю. И она, близко глядя мне в глаза, едва шевеля обогренными моей кровью губами, ибо за миг до этого прильнула имя к бороздке, прочерченной острием, прошептала слова, которые я не забуду ни на этом свете, ни на том, «Как я рада, что еще не убила тебя».